Прибежала соседка. «Пойдите, посмотрите, у меня в хате какой ужас!» Но мы никто не пошли. У нее жил немецкий лейтенант, начальник биржи труда. О нем было известно, что по ночам он ходил в тюрьму и там любил заниматься пытками. Наша соседка, Любовь Никитична, рассказала, что тоже, как и мы, решилась войти в свой дом. «Никого нет, только лужа у дивана». Она не сразу поняла. Взглянула под диван, а там этот лейтенант и рядом с головой рука с пистолетом. Застрелился. Сперва, наверное, прятался под диваном, а потом уж так испугался, что не вылезая, покончил с собой. Спать мы легли, будь что будет, у себя в комнатах, как господа. И хотя перед этим столько переживали, все уснули крепко до утра. «Вы извините, товарищ Федоров, что письмо получается длинное, хотя вы просили сами, чтобы подробнее. Что было дальше? Очень ли забоялись, когда узнали точно, что партизан в городе ни одного нет? Я была маленькая, со мной не советовались и не все при мне говорили. Но я знаю, что никогда раньше, то есть до вашего нападения, так не сходились для разговоров жители нашей улицы». Теперь при встречах стали смотреть друг на друга открыто и весело. Ночью выходили куда-нибудь на огород, беседовали, узнавали новости с фронта. Неподалеку от нас жил бывший начальник отделения милиции из Витебска. Он жил с тремя детьми. Его жену убили за него. Это было еще в Витебске. Пришли его искать, а он хорошо спрятался. Тогда немцы забрали его жену и убили. А ему удалось с детьми уйти, и он добрался до Брагина. Здесь он отрастил бороду, она оказалась совершенно седая, хотя сам он был не старый. Он стал водовозом у немцев. И вот теперь он всех своих трех девочек роздал другим жителям, а сам побрился и ушел к партизанам. Раньше, если исчезнет человек, Значит, угнали в Германию или посадили в тюрьму. Стало по-другому. Бабушка говорит, «Виктор Иванович, фельдшер, пропал». А дедушка сразу к партизанам подался, «Помяни мое слово, там». Из всех немецких учреждений русские, украинцы и белорусы после вашего нападения поуходили. Больше служить не вернулись. Многие совсем убежали из города, кто куда, Некоторые стали партизанами. Все поняли, что немцам служить теперь невозможно. С немцами остались только самые закоренелые. Что еще? Какие были последствия? Тех немцев, которые раньше хозяйничали, руководили в городке, на 90% убили. Кто сохранился, убежали в Мозырь, в Гомель и даже просились на фронт. А с семьями немцев после вашего налета Никогда уже больше не было. Немецкие жены и дети со всего нашего края эвакуировались обратно в свою Германию. Дедушка и бабушка раньше, если с кем-нибудь разговаривали о партизанах, что, мол, такой-то в партизанах, как будто жалели этого человека. Я хоть и не понимала, почему тоже, например, жалела Сережу Петрова, моего двоюродного брата. Он был в брагинском отряде. Я почему-то всегда представляла, что они все сидят зимней ночью тесным кружком на замерзших болотных кочках и говорят друг с другом шепотом, а кругом залегли немцы и их караулят. Нет, почему действительно жалели партизан? Да потому, наверное, что немцы разъезжали смело и всюду, жирные, красноморды, веселые и спали на кроватях, перед сном умывались душистым мылом и редко слышно, что партизаны кого-нибудь из них убили. А после 11 апреля я, например, так гордилась, что у меня двоюродный брат-партизан, что в разговоре с девчонками всегда верну об этом. И все теперь гордились партизанами. Стали считать их сильными, смелыми, говорили о них с уважением, как все равно о Красной Армии. На бирже труда Списки молодежи все сгорели, а начальство, которое занималось вербовкой, было убито. Новые немцы не скоро наладили дело, и они, если забирали, то без списков, а просто ходили отрядами по дворам. Учета у них не стало, они подолгу в своих учреждениях не служили. Месяц-два потом уезжают, а у населения солидарность выросла. «Если мобилизационный немецкий отряд идет по улице, вся улица до конца знает. Я, например, как малолетняя, вроде играю, бегу с листом лопуха. Как с флагом, все знают, молодежь, прячься!» Наша Аня пряталась в конурии. Ее загораживала та самая овчарка. Она теперь откликалась на русскую кличку «Динка».